Soldata rozdaet derevnya, polkovotsa gorod. Vobshche chelovek rabotayushchiy golovoy, uchennyy, politik, dramaturg eto kak pravilo gorozhanin. Gorozhanin meneye sklonen k geroizmu, potomu chto slozhneye ustroyen i bol'she sebya tsenit. Yego programmy ne tak primitivny. Не столь дихотомичный. Более умный всегда найдёт способ жить за счёт глупого. Поэтому во все века город эксплуатировал деревню. Слово эксплуатировал я употребляю без всяких отрицательных эмоциональных коннотаций.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 потому что китаец соглашается работать за меньшие деньги, чем американский рабочий. В Китае ещё не прошёл процесс урбанизации. Это деревенская страна.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 Развитый постиндустриальный мир, глобальный город эксплуатирует глобальную деревню, третий мир. Туда переводится производство, оттуда черпается дешёвая рабочая сила. Что будет, когда в глобализирующемся мире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 Упадок сельского хозяйства Италии был связан с тем, что метрополии было выгоднее привозить дешёвую сельхозпродукцию из-за границы и бесплатно кормить своих плебеев, разоривших со крестьян. Так же, как сейчас, развитым странам глобальному Риму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 Сверхимперия превращается в рыхлое и потому неустойчивое образование, которое тут же будет растащено местными центрами, местными элитами. Произойдёт децентрализация управления это первое. Второе. Невозможно под одним столичным правилом управлять тундрой, пустыней, равниной,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 провалился по той же причине, по которой рухнули империи Александра, империи Отилы, всё держалось только на гении одного человека. Наполеон это прекрасно понимал и переживал. 23 апреля 1809 года в битве при Рейгенсбурге в ногу Бонапарта попала пуля. Не в первый раз и не в последний, он привык